Московские зрители восхищались свинками, пингвинами и мышками Диснея, восхищались шедеврами Чаплина. Эти режиссеры, за исключением Чаплина, который выпускает одну картину в несколько лет, делают пять, восемь, десять картин в год. А как нам уже известно, американцы выстреливают в год восемьсот картин. Конечно, мы подозревали, что эти остальные семьсот девяносто картин не бог весь какое сокровище. Но ведь видели мы картины хорошие.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 Все эти картины ниже уровня человеческого достоинства. Нам кажется, что это унизительное занятие для человека смотреть такие картины. Они рассчитаны на птичьи мозги, на тяжелодумность крупного рогатого человечества, на верблюжью неприхотливость. Верблюд может неделю обходиться без воды. Известный сорт американских зрителей может двадцать лет подряд смотреть бессмысленные картины.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 Тех восьми или десяти картин, которые все-таки хороши, мы так и не увидели за три месяца хождения по кинематографам. В этом отношении Петух, разрывавший известную кучу, был счастливее нас. Хорошие картины нам показали в Голливуде сами режиссеры, выбрав несколько штук из сотен фильмов за несколько лет. Есть четыре главных стандарта картин: музыкальная комедия, историческая драма.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 Сюжет музыкальной комедии состоит в том, что бедная и красивая девушка становится звездой в РИТ. е При этом она влюбляется в директора в РИТ, е к р а с и в ы й молодой человек. Сюжет все-таки не так прост. Дело в том, что директор находится в лапах у другой танцовщицы, тоже красивой и длинноногой, но с отвратительным характером. Так что намечается известного рода драма-коллизия. Имеются и варианты. Вместо бедной девушки Звездой становится бедный молодой человек, своего рода гадкий утёнок. Он выступает с товарищами, все вместе они составляют джаз-банд. Бывает и так, что звездами с т а н о в и т с я и молодая девушка, и молодой человек. Разумеется, они любят друг друга. Однако любовь занимает только одну пятую часть картины, остальные четыре пятых посвящены ревю. В течение полутора часов мелькают голые ноги.